Страница 523. Письмо 116. Александру Васильевичу Дружинину. 1859 год. Апреля 16. -го, Москва. Неужели же вы так и не приедете нынче весной в Ясные Поляны, любезный Александр Васильевич? Примечание первое. Я еще не хочу этому верить и надеюсь, что ваша Маша поправится. Примечание второе. Во всяком случае, напишите, что и как. Я так жду вас, да и жалею о вашем горе. Я на Пасху уезжал в деревню и встретил весной праздник со всеми. Уж сирени развернулись, березки подернуты зеленью, соловей посвистывал. Была гроза, прибила жаркую пыль, пахла свежестью и пылью, лягушки заливаются. Нынешнее лето тем паче мне бы хотелось быть с вами, что хозяйство уже не так, всего меня требует, как прежде, и я намерен наслаждаться просто. Жизнь коротка. Еще что будет хорошо. Вы, верно, сойдетесь и полюбите обоих моих братьев». Как они меня порадовали тем, что оба восхищения от Сергиной могилы собственным чувством. Примечание третье. Что Петров? Возьмите, между прочим, у Давыдова по экземпляру моих книжечек и подарите от меня и дайте его адрес. Примечание четвертое. Пятое. Кстати, о литературе. Примечание шестое. Обломов ⁇ капитальнейшая вещь какой давно-давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова и перечитываю его еще раз, примечание седьмое. Но что приятнее ему будет, это что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике. Это «Я был...» «В состоянии знать по деревенским толкам, по молодежи и по тамбовским барышням». Примечание 8-9. «Я же с тех пор, как стал литератором, не могу не искать недостатков во всех больших и сильных вещах, и об Обломове многое желаю поговорить. Кто пишет деревенские письма в отечественных записках?» Примечание 10. «Это, по-моему, славный талант и вещи прекрасные, и, я боюсь, неоцененные». Во всяком случае, поздравьте Краевского с этим приобретением. Тургенева я не видал, но брат Николай все время жил у него. Он, то есть Тургенев, охотится, ездит по соседям и твердо убежден, что он заводит фермы и делает то, что уж надо же, наконец, покончить. Примечание одиннадцатое. «Что деньги я вам так прислал, это ничего не значит». Новая повесть Кахановской есть Г, по моему мнению. Хотя и тут есть размах, и смелость редкая и дорогая в наше время, но зато, увы, нет чувства меры и не художник. Примечание двенадцатое. Я свою повесть третий раз переделываю, и мне все кажется, что что-то выходит. Примечание тринадцатое. Прощайте ради Бога. Не измените. Кланитесь матушке всем знакомым. У Боткина карбункул на же, и он лежит, но мил, бедняжка. 16 апреля Примечание. Первое. Дружинин не смог приехать в Ясную Поляну. Второе. Малолетняя племянница Дружинина вскоре скончавшаяся. Третье. Повесть малоизвестного писателя Петрова. Библиотека для читателя, 1859 год, номер 2. Смотри письмо 115 и примечание 6 к нему. Четвертое. Выполнил ли Дружинин просьбу Толстого, неизвестно. Пятое. Скорее всего, Толстой с Петровым не переписывался, тем более, что он вскоре спился и исчез с литературного горизонта. Шестое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Седьмое. Дружинин передал Гончарову мнение Толстого об Обломове. Опубликовано в отечественных записках за 1859 год номера с 1 по 4. Восьмое примечание. Перевод с французского, начитанное в тексте письма. Девятое. Тамбовскими барышнями Толстой называл сестру Чечерина Александру Николавну и дочь тамбовского помещика Сытину, с которыми он часто встречался в 50-е годы в Москве. 10. Деревенские письма. Отечественные записки номер четвертый за 1858 и номер третий за 1859 годы. Подписаны П. С. П.С. Псевдоним Сумарокова. Они представляли собой записки помещика, приехавшего в деревню в канун реформы и встретившего целый ряд трудностей в своей хозяйственной практике. 11. Тургенев в то время пытался осуществить план перевода своих крестьян на оброк. 12. Повесть Н.С. Саханской, псевдоним «Кахановская» из провинциальной галереи портретов. Российский вестник номер 3 за 1859 год. И примечание тринадцатое – семейное счастье. Конец примечаний.